И он расскажет тебе, что ряды бунтовщиц сильно поредели. Пусть он взглянет на реку. Эти скоты целыми стадами переправляются на тот берег, завтра они разбегутся все. А против четырех тысяч твоих воинов, умеющих сражаться только в пешем строю, амазонки выставят в пятеро больше великолепных наездниц, а в конном бою им нет равных. «Для чего ты мне говоришь все это? Хочешь испугать?» «Я хочу, чтобы ты победил!» Удивленный Тифис вскочил с ложа, подошел к Годери. «Я не понимаю тебя, царица. Хочешь всю правду о тебе и о твоих противниках? Говори, я не обижусь. Ты молод и неопытен» а против тебя хитрая, коварная и жестокая жрица храма Атосса. Я ненавижу ее и потому желаю тебе победы. Скажи мне, ты женат? Я женюсь после похода. Я так и думала. В тот момент слуги внесли стол и расставили на нем пищу и вино. Тифис взглядом указал Годерии Кадмее место за столом, а Гелиадору приказал уйти. Царь понял, что предстоит разговор, при котором не должно быть лишних ушей. Тифис сам разлил вино. «Я так и думала», — продолжила разговор Годейра, выпив немного вина. «Ты, царь, совсем не знаешь женщин. Они втрое хитрее мужчины, вдвое умнее». «Уж будто бы!» Тифис осушил ритон, налил еще. У нас женщины знают свое место. Это потому, что они слабее вас. Вы отняли у женщин власть, оружие и права, загнали их в тесные генекеи. Но если у женщины сила, оружие, власть, они могучие, умные и гораздо беспощаднее вас мужчин, таковы амазонки. Высаживая своих воинов на берег, ты, я думаю, не предполагал, что отрезал все пути назад. Это не совсем так, царица. Тифис не верил словам Годеры. Он считал ее утверждение обычным женским бахвальством. Кто мне помешает посадить своих воинов на корабли и уйти? Стоит только захотеть. Увы... У тебя только два выхода: или победить здесь, или умереть. Атосса не выпустит тебя отсюда. Ты думаешь, она спряталась в горах и дрожит где-нибудь в норе? Не обольщайся своей мнимой победой, царю Линфа. Атоса знает каждый твой шаг, а о том, что мы сидим с тобой здесь, она узнает не позднее, чем завтра. Ты выставил своих воинов за городом. Ты готовишь крепость Касади, Лучшего подарка Атоси ты не мог сделать. Она не пойдет на город неделю, две, пять. Ты заметил, в городе почти нет запасов пищи. Еще день-два, и ты пошлешь своих воинов на поиски провианта, и они найдут его, Атоса позаботится об этом. На складах будет много соленой рыбы, соленого мяса, соленых овощей, и еще больше будет вина». Твои воины после Солонины будут мучиться от жажды и заливать ее вином. И когда они опухнут от пьянства, просолятся насквозь, она ударит и сомнет тебя. Что ты советуешь? Завтра же покидай город. Сейчас он не нужен никому. Завтра же веди своих воинов на восток. Ищи амазонок и им бой в горах, в ущельях, в теснинах, там, где сильны пешие войска и немощно конница. На равнине амазонки непобедимы. И еще одно помни. Все богатства фермаскиры там, у Атоссы. Здесь, в городе, ты видел сам, ничего, кроме камня, нет. Хорошо, я подумаю об этом, царица. Но чтобы понять тебя до конца, Я должен знать, на что ты надеешься, если мы победим. Не ты первый из Зеленов повел свои корабли на поиски новых земель. Все берега Эгеи, Пропантиды и Понта Эвксинского в руках либо ионицев, либо дарицев, либо эолийцев.